Эффект черного лебедя В конце 2008 года казалось, что вся мировая финансовая система рухнет. На мировом финансовом рынке воцарилась паника. Я уже всерьез начал присматривать участок за городом и планировать, какие овощи там сажать. Страх сковал весь мир. Но в России мы почувствовали только эхо этого кризиса. Основной же удар пришелся на Запад. Ипотечный кризис, спровоцировавший эту панику, привел к тому, что миллионы людей потеряли все свои накопления. Среди работников финансовой сферы, да и не только, прокатилась волна самоубийств. С жизнью прощались и те, у кого было трое детей и двушка в ипотеке, и те, у кого были заводы-пароходы. Не только карьеры, но и судьбы рушились из-за лопнувшего финансового пузыря. Как сказал Олег сунов в наше время есть рабство иного рода, экономическое. Ипотеки, кризисы. Тут одни из главных рабовладельцев. Ликвидность с рынков исчезла. Начался полномасштабный кризис доверия. Весь финансовый мир остановился. Никто не хотел брать кредитный риск на своих контрагентов, то есть давать в долг и рассчитываться. Но компаниям по-прежнему было необходимо привлекать деньги для операционной деятельности, расплачиваться по своим счетам с подрядчиками, платить зарплаты и тому подобное. В сложном финансовом положении оказались многие, в том числе и самые именитые отечественные монополисты. «Газпром», к примеру, раньше с нами не работал. Мы пытались несколько лет наладить с ним отношения, но безрезультатно. У газовой монополии всегда не было отбоя от банков, предоставляющих им финансирование. Поэтому они не хотели тратить время на расширение и без того широкого круга своих контрагентов. Но мы знали, что под конец года Им будет нужно полмиллиарда долларов для финансирования рабочего капитала. Однако ни один западный банк не был готов расстаться с такой крупной суммой денег в тот непростой момент времени. Нам надо было воспользоваться уникальной возможностью. Самый подходящий момент для того, чтобы начать сотрудничать с «Газпромом». Я понимал, что другого случая может не представиться. Я был уверен, что если мы придем на помощь в такой сложный для них момент, то они это запомнят. Мне и моему коллеге, который тогда отвечал за отношения с Монополией, удалось убедить в этом руководство банка. Возможность, наконец, наладить рабочие отношения с «Газпромом» была так заманчива, что в итоге наше предложение поддержали. Мы подготовили для «Газпрома» предложение о краткосрочном финансировании. Пообещали организовать эту сделку до конца года, сказали, что выделили под нее деньги. Обговорили все детали. На подписание договора в Лондон прилетело несколько высокопоставленных руководителей компании. Но именно в тот день из-за сильных колебаний рынка возросла премия за корпоративный кредитный риск, включая риск «Газпрома», и наше руководство приняло решение изменить условия и поднять ставку финансирования. А сказать об этом представителям «Газпрома» было поручено мне. Но ведь мы уже обо всем договорились, как теперь все переиграть? Помню, мы пришли в переговорную. Мне было страшно, но я собрался, вдохнул и уверенно сказал, что, к сожалению, мы вынуждены увеличить стоимость финансирования в связи с существенным ухудшением рыночной ситуации. После минутного молчания нас попросили дать им время посовещаться. После совещания они выдвинули свое контрпредложение. Мы согласились. Важная для обеих сторон сделка была подписана. В той неопределенной ситуации было страшно совершить ошибку, ведь кредит, выданный по нерыночной ставке, на балансе банка мог сразу по причине переоценки отразиться с убытком. Но сильно поднимать ставку тоже было нельзя, потому что клиент мог не согласиться и воспринять это как недружественный шаг, даже шантаж. Хотя обеим сторонам сделка была очень нужна. И когда «Газпром» получил деньги, осадок от повышения ставки забылся, Важен оказался результат. Та сделка послужила началом длительных и продуктивных отношений Газпрома с JP Morgan. Когда ты помогаешь клиенту в тяжелый момент, это запоминается надолго. Кабинка для рефлексии. Я рос и работал в JP Morgan. Мечта из сказки превратилась в быль. Ситуация в самом банке после кризиса изменилась. Добавилось бюрократии, этапов согласования всего на свете. Банк стал менее охотно идти на риски. Кредитные, репутационные и рыночные. Если раньше непосредственно мои руководители в Лондоне и Нью-Йорке помогали мне согласовывать и одобрять сделки внутри банка, то теперь они тоже стали осторожничать. Как следствие, бизнес пошел на спад. И я начал всерьез задумываться о том, чтобы найти другую работу. Да, я неплохо зарабатывал, но не всегда это является главным критерием. Выходя на определенный уровень профессионализма, мастерства, хочется этот уровень поддерживать, продолжать реализовывать себя и решать сложные задачи. Кроме того, если работа не вдохновляет, то становится неинтересно, происходит выгорание, деморализация, а начинается все с того, что теряется азарт и интерес к тому, чем занимаешься. Как для спортсмена, которому нужно тренироваться и выступать на соревнованиях определенного уровня, чтобы поддерживать свой уровень мастерства, так и для меня было важно найти новое место, где помимо финансовых условий были бы интересные профессиональные вызовы. Сначала я думал пойти работать в Deutsche Bank. Даже прошел несколько собеседований, и мне сказали, что готовы сделать мне предложение. Но потом все застопорилось. Позже я узнал, что вместо меня взяли другого человека, моего знакомого. Понятно, что нет смысла переживать о том, чего не можешь изменить. Значит, жизнь готовит мне что-то более интересное. Я остался еще на год в JP Morgan, закрыл еще несколько крупных сделок. Без этого, возможно, не случилось бы и следующего этапа, очень важного в моей карьере. Тогда я еще не знал, что через год мне сделает предложение банк, в котором мечтают поработать все, кто так или иначе причастен к индустрии финансов. Goldman Sachs. Goldman Sachs это как Феррари или Ламборгини в мире автомобилей. Самый эффективный, профессиональный и прибыльный инвестиционный банк в мире. Здесь самые сильные специалисты, самая высокая внутренняя конкуренция и самые высокие заработки. Звездные трейдеры в Goldman Sachs зарабатывали десятки миллионов в год а средний заработок сотрудников, включая бэк-офис и мидл-офис, в лучшие времена доходил до 400 тысяч долларов в год и был существенно выше среднего по индустрии. От предложения, которые мне сделали, было сложно отказаться во всех смыслах. Не только в финансовом плане, но и в карьерном. Мне дали возможность выстроить направление по работе с клиентами на международных долговых рынках капитала. Новый банк, Новые возможности, стратегии развития целого направления в моем распоряжении. Словом, мне захотелось попробовать свои силы в высшей лиге. Построить бизнес с нуля. Несколько человек из моей команды приняли решение пойти со мной. Это предсказуемо и закономерно. Люди привыкли друг к другу, доверяют друг другу, выработан алгоритм совместной работы. Иногда важнее, в какой ты работаешь команде, а не в какой компании. Потому что если попал не в свой коллектив, если коллеги не на одной с тобой волне, то хорошего не жди. Нет ничего удивительного в том, что мои люди, которые прошли со мной немалый путь, решили и дальше двигаться вместе. И опять новая страница и новые испытания. Я перешел в Goldman Sachs и сразу попал в непростую ситуацию. Как оказалось, взявший меня на работу управляющий московским офисом партнер, не имел прямого отношения к тому направлению, за которое я должен был отвечать. При найме у меня сложилась одна картина, а по факту я столкнулся с совершенно иной. Модель найма заключалась в следующем. Банк собирал лучших выпускников и специалистов из других банков, обещал им светлое безоблачное будущее, прекрасные условия, а после подписания контракта бросал всех в волчью яму и смотрел, кто выживет. И чем более серьезную ты занимал позицию, тем меньше тебе оказывали помощи. Кто выдерживал, тот оставался и работал дальше. У кого не получалось, тому не платили бонус, и он либо уходил сам, либо его увольняли. Когда я оценил весь масштаб своего бедствия, то без преувеличения впал в уныние. Первый свой день после знакомства с новыми коллегами я пошел в туалет и заперся там. Я был в шоке от ощущения одиночества. Те, кто меня нанимал, находились далеко, в Лондоне. Те, кто близко, относились ко мне враждебно, потому что видели во мне конкурента. Что же я натворил? Может, пока не поздно позвонить и попроситься обратно в JP Morgan? Попросить прощения, сказать, что ошибся? Когда я уходил, начальник говорил мне, что я совершаю ошибку, и что у меня, равно как и у многих, Кто не вырос с самого начала своей карьеры в стенах Голдмана, ничего не получится, там не любят чужаков. Я его не послушал, и теперь, сидя в туалете, жалел об этом. В первую неделю я не видел никакого выхода. Из за размышлениями в туалете провел, наверное, больше времени, чем на своем рабочем месте. На вторую неделю я понял, что звонить в JP нет смысла. Они грозились принять юридические меры за то, что я пытаюсь увести с собой сотрудников. Я понял, что вернуться не вариант, и начал осматриваться на новом месте. Мосты были сожжены. Но сразу скажу, что потом мы вновь наладили отношения, и сейчас прекрасно общаемся. Каждый из нас ищет место, где ему лучше, выгоднее и интереснее. Со временем мои бывшие коллеги это поняли и приняли. А в то время я плохо спал по ночам, мне снились кошмары, я боялся и не знал, что делать. Принятое решение мучило меня и не давало покоя. Первая неделя была шоком, вторая — отчаянием, третья и четвертая недели были еще хуже первых двух. Но я все же начал общаться с клиентами и говорить, что перешел на новое место. Делал красивую мину при плохой игре. Многие желали мне удачи, но говорили, что с Goldman Sachs работать никогда не будут. У банка была не самая хорошая репутация на российском рынке. Это требовалось изменять в чем отчасти я видел и свою задачу. К концу четвертой недели мне удалось договориться с одним из моих старых клиентов, и мы реструктурировали небольшую сделку, благодаря чему смогли немного заработать. Я не придал этому большого значения, просто вздохнул свободнее и хоть как-то отвлекся от своих сожалений и раздумий о моем плачевном положении. Но вдруг все резко изменилось. Благодаря той сделке я оказался на виду у руководства, Это потом я узнал, что на раскачку новым сотрудникам в Goldman Sachs дают год. Если через год есть результаты, то тебя оставляют, если нет, то ищут замену. Не все приживаются, не все понимают культуру банка и приспосабливаются к ней. А без этого успешно работать в Goldman Sachs невозможно. У меня на закрытие первой сделки ушло меньше месяца. Вполне логично, что меня заметили. И тогда большая корпоративная машина переключила свое внимание на меня. Мне предложили больше полномочий, стали активнее помогать и прислушиваться к моему мнению. Следующие полтора года прошли в непрерывной работе. За это время Goldman Sachs поднялся из второго десятка на третье место среди организаторов публичных долговых сделок для российских компаний на международных рынках. Ни я сам, ни мои коллеги, пришедшие со мной в новый банк, не думали, что такое будет возможно. Ведь Goldman Sachs существенно уступал многим конкурентам по этому направлению в России, но всего за полтора года ситуацию удалось изменить. Феноменальный успех. И через полтора года работы меня повысили до позиции управляющего директора. Во всем мире только около 3% сотрудников банка занимают эту должность. Управляющий директор – высший титул в банковских кругах. На этой позиции банкир должен совмещать все навыки и сделки заключать, и деньги зарабатывать, и быть менеджером для своей команды. Как правило, управляющий директор отвечает за какое-то определенное направление в банке. Для меня стать управляющим директором в Goldman Sachs, да еще в 32 года, было сравнимо с получением премии «Оскар». Goldman Sachs публикует ежегодно, сейчас раз в два года, Глобальный список повышений до позиции управляющего директора. Мне приходили поздравительные письма от клиентов и коллег со всего мира. Я был горд, но в то же время понимал, что впереди самое сложное ⁇ удержаться на этой позиции. Но в жизни многое происходит циклично. И через год старый сценарий повторился. Как и в JP Morgan, в Goldman Sachs, в Москве сменилось руководство после чего желание банка развивать бизнес в России существенно снизилось. В 2013 году произошел военный конфликт в Грузии, рубль сильно обесценился, и развитие бизнеса в России существенно усложнилось. Справедливости ради следует сказать, что масштаб бизнеса в России никогда не был существенным в рамках международной деятельности банка, а возросшие страновые риски свели желание развивать бизнес в России к минимуму. И былой запал и драйв, и работа превратилась в скучную административную рутину. Тогда я снова начал думать о том, что делать дальше. Любая строчка в резюме должна быть логически объяснимой, а причина перехода из одного места в другое весомой. Поэтому со сменой работы лучше не торопиться, и решение стоит принимать только тщательно все, обдумав. Переходить нужно тогда, когда окончательно потерян интерес к работе, или когда тебя не ценят по достоинству.